И такого ожидания ждать уже осталось недолго. Да и куда пошел бы теперь доктор? Ради его собственного блага нельзя его сейчас отпускать никуда одного. Ах, завел шарманку дьявол. Заработал языком. Как ему не стыдно столько лет пережевывать одну и ту же жвачку. Вздыхал про себя и негодовал Юрий Андреевич. Заслушался с себя златоуст, как каинист несчастный. Ночь ему ни в ночь, ни сна ни житья с ним проклятым. О, как я его ненавижу!